Глава 30. Полчаса спустя мы уже мирно чаевничали в избушке на куих ножках. Да-да, у избушки бабы Яги, а это была именно она, действительно имелась парочка куриных л а п А еще в избе жил настоящий домовой Веня. Вениамин, значит. К незваным гостям он отнесся с подозрением, но на стол накрыл на удивление быстро. Сама Яга, хоть и поворчала для порядка, мол, явились нежданно-негаданно, Но гостям была рада, хоть виду и казала. За чашечкой ароматного чая, закусывая разнообразными кулинарными изысками вени, я поведала старушке о своих заключениях. Она слушала внимательно, кивая и вздыхая в нужных местах. «Да», – протянула она, когда рассказ подошел к концу, и в комнате повисла пауза. «Неладные дела творятся в нашем лесу. Не было такого, чтобы в раз столько нового зверья появилось». Да все по большей части невиданного. Я таких и не слыхала даже. Не иначе, как кто озорничает. Да кто ж это? Есть у меня одна мыслишка. У нас тут в лесу, с а м ы й чаще, стоит черный замок. Человек туда не заходит. Зверь не забегает. Живет там один маг. Черными делами занимается. Вокруг замка того и трава не растет, и деревья мертвые стоят. Жуть, прониклась я. Хм, замок посреди леса. Что-то не больно верилось подобные чудеса. Неужели кто-то смог построить такое сооружение без посторонней помощи? Тут ведь без строителей не обойтись. Глядя на полное скепсиса лицо, и г а заметила. А ты, девка, не сомневайся. В самке этом могучий чародей живет. Небось он-то знает, откуда в лесу звери странные проявляются. Да и расколдовать тебя поможет. А вы? «Не можете?» – огорчилась я. «Нет», – вздохнула Ига. «Тут я тебе не помощница. Если у ж он тебе не поможет, придется ждать». «Чего ждать?» – у д и в и л с я я. «Как водится, наведенное колдовство рассеется через три года, три месяца, три дня и три ночи». Да, перспектива не из приятных. С одной стороны, ждать три года с Гаком, с другой – надеяться на милость чернокнижника. «А где вы видели?» милостивых чернокнижников. Разнообразные черные маги, как известно, потому и черные, что колдовством мерзопакостным занимаются и норовят навредить, а не помочь. Это природа у них такая. К тому же, большая половина этих колдунов страдает непомерной манией величия и мечтает захватить мир. Я не очень сильна в истории, но, насколько помню, каждая из семи магических войн прошедших у р а г а н о в разрушительной силы по земле, начиналось примерно одинаково. Объявлялся какой-нибудь чудик, начитавшийся древних манускриптов, и давай мир завоевывать. Разумеется, находилось немало противников такой вопиющей несправедливости. Последствия были ужасны. «Да ты не печалься!» – оботрила меня баба-яга. «Я тебе метлу дам!» Тут она с тоской обозрела жалкие обломки и добавила «Новую!» Клубочек путеводный подарю и пирожков на дорожку заверну. — л Спасибо! — искренне поблагодарила я расщедрившуюся старушку. — А метла мне зачем? Я же не в дворнике к чародею наниматься иду. — При чем тут дворник? — в з у м и л с я е г а Ну вы, молодежь, даете. Совсем традиции позабыли. На чем ты, на шабаш, летаешь? Пешком, что ли? Или на пылесосе, как некоторые в е р т е х в о с т к и новомодные? — Куда? — Захлопала я глазами. «Это еще что за хрень?» «Это не хрень!» Сухонький кулачок стукнул по стулу. Чашки со звоном подпрыгнули. Кот кинулся мыть посуду, домовой вызвался помогать. Оба испарились как по волшебству от греха подальше. «Неужто ты на шабаше никогда не была?» Я покачала головой. «И чему молодежь в академиях этих учат? Раньше вот академии не кончали». а каждый, кто колдовству обучен, раз в неделю на лысую гору являлся, на обмен опытом. Ну и так повеселиться». При этих словах баба-яга вспомнила что-то весьма приятное, и глаза ее покрылись темной поволокой. «Да, золотое было времечко. Ладно, это дело поправимое». Баба-яга извлекла из-за печи новенькую метлу, пошуршала по полкам и добавила свечной агарок и клубок желтой шерсти. Метла новая, но надежная, сама вязала. Видишь, ручка дубовая. Я ее морилкой протравила и лаком под красное дерево покрыла. Глаз не оторвать. Метла действительно была на загляденье. Ручка отполирована до блеска, прутики подобраны один к одному. Только она еще мало объезжена. Но ничего, полетаешь вместе с другой, привыкнешь. Мамочки, как т о мало. Я и верхом на лошади чувствую себя, как наутлые л о ч о н к и в шторм. «А нельзя до этого черного замка как-нибудь пешком добраться?» Робко поинтересовалась я. «Можно!» — кивнула е г а и я воспрянула духом. «Но уж очень долго, месяца за три управишься!» Сердце ухнуло куда-то вниз. «А быстрее?» «Никак?» «Я и говорю, на метле надо!» Этот чародей вокруг замка такого наворотил, что ни пройти, ни проехать. Дорога раньше прямая была. Так из-за его причуд кругами ходить приходится. По воздуху другое дело. По воздуху и напрямик можно. Я с тоской оглядела предполагаемое средство передвижения. И как на этом летают? А вдруг упаду? Да делать нечего. Придется осваивать технику. Чувствуя себя полной идиоткой, перекинула ногу через древко. «Не так!» – заявила Ига. «Задом наперед села». Она перевернула метлу так, чтобы помело находилось не сзади, а впереди меня. Между прутьями воткнул а свечной о г а р о к «Это еще что?» – л ю б о п ы т с т в о в а л а я. «Это свет. Ну, как автомобиля фара. Ночью зажжется автоматически. Сама замагичила. Мама дорогая, роди меня назад!» б а с ь к а как и полагается ведьминому коту, сгромоздился на плечи. «Ну, счастливого полета!» – пожелала мне е г а Я тронула метлу пятками и плавно взмыла вверх. Внизу е г а махала белым платочком и растроганно утирала уголки глаз. А все-таки она славная. Надо будет потом принести ей котенка из деревни. А то вон как Василия зазывала. Котик словно прочел мои мысли и нежно потерся о щеку. «Эх, хорошо быть ведьмой!»